Глава двадцать седьмая. Когда из глубины души моей угрюмой, Где грусть одна живет в тоске немой, Проступит мрачная на бледный образ мой И осенит чело мне черной думой, На сумрачный ты вид мой не ропщи. Мое страдание свое жилище знает, Оно сойдет опять во глубину души, Где нераздельная безмолвно обитает. Джордж Гордон Байрон — КНН. Витор видел, Алиса не горит желанием общаться с внезапно объявившимися родителями. Она, в принципе, не особо скрывала свои чувства. Витора неимоверно раздражала сложившаяся ситуация. Он обходился без постельных игр уже не первый день. Напряжение нарастало, и Витор понял, что скоро начнёт кидаться на всех, кто будет попадаться под руку. Впрочем, он и так кидался. уже сейчас вспомнить хотя бы его трансформацию в лаборатории. Небольшая уютная гостиная, оформленная в светло-зелёных цветах, встретила четверых собеседников мягкой мебелью и ярким светом магических шаров под потолком. Родители Алисы расположились в креслах у небольшого столика, стоявшего посередине комнаты. Витору селся на диван. Алиса, поколебавшись, опустилась рядом. как две враждующие стороны и ищущие пути примирения, усмехнулся про себя Витор. «Алайса?» – вопросительно повернулся к принцессе эльфов, император вампиров. «Да, Саранар, да». Вздохнула та, отложила платок в сторону, посмотрела на сидевшую с прямой спиной Алису. «Я не ожидала, что понесу от твоего отца. Одна случайная ночь после бала, а потом я испугалась его поведения». Помнила об их традициях. Дом в глухом лесу принял меня на несколько месяцев. Потом я собиралась отдать тебя бездетной фрейлине, думала часто с тобой общаться. Эльфийская принцесса замолчала на несколько секунд, судорожно вздохнула. Это явление последний раз описывалось в эльфийских летописях лет 500 назад, слияние миров, время, когда всё, что можно сделать это молиться. «Миры соприкасаются друг с другом всего на несколько секунд, но этого времени хватает, чтобы поломать судьбы многочисленных существ. Тебе было три часа от роду, когда я вышла из твоей спальни, вернулась через несколько мгновений и опоздала. Твоя люлька уже уплыла в туман другого мира. Я увидела только ее кончик. Миры разделились, и я не знала, где тебя искать. Ничего не знала». «Слияние миров?» Витору хотелось расхохотаться. Эльфы, старомодные и консервативные создания, существовавшие обособленно, понятия не имели о порталах и до сих пор вели тот образ жизни, который был у их давних предков. Непонятно, кто и зачем открыл тот злосчастный портал, но эльфийская принцесса, конечно, если бы пожелала приложить хотя бы немного усилий, могла бы попытаться найти дочь, если бы М да. Но она предпочла страдать все эти годы и теперь снова рыдала с платком у глаз. Нервная дура. Алиса слушала откровения женщины, родившей её, и понимала, что они слишком разные. Сама Алиса точно постаралась бы отыскать похищенного, пусть и не особо нужного ребёнка, но эльфийской принцессе, похоже, было гораздо удобнее свалить всё на непонятное слияние миров и страдать оставшуюся жизнь. По крайней мере, Алиса надеялась, что тот острадал, а не разыгрывал сейчас спектакль одного актёра. Отец слушал молча. По его внешнему виду нельзя было прочитать хоть каких-то эмоций. А вот Витора Алиса успела неплохо изучить и видела, что тот раздражён и недоволен сложившейся ситуацией. Мы погостим здесь до вашей свадьбы. Отец бросил многозначительный взгляд на татуировки на ладонях Витора и Алисы. Не просьба, а монаршее уведомление. Отцу было плевать на эмоции и чувства владельца замка. Главное остаться здесь хоть на несколько дней. Для чего, Алиса не догадывалась. В силу отцовских чувств незнакомого человека она не верила. Значит, определённо что-то задумал. Понять бы что и какая роль в его плане отводится Алисе. Конечно, ваше величество, сделанным без различием произнёс Витор. Когда через несколько минут общение закончилось, Алиса с любопытством поинтересовалась: Сколько раз за день ты можешь трансформироваться без ущерба для психики? В ответ злобный взгляд. Ты нарочно выводишь меня из себя. Уточняю информацию. К сожалению, не все данные есть в голофоне. Алиса не договорила. Витор шагнул к ней, наклонился, мужские губы прижались к её губам. В следующую секунду сработал чип. Витора подбросило в воздух и отправило в полёт к противоположной стене. Сразу же после приземления раздался сочный мат. Похоже, дни до свадьбы будут через чур весёлыми, подумала Алиса, слушая перевод обсценной лексики. Когда эта гадость закончит работать? пробурчал Витор, поднимаясь и потирая левый бок. Под глазом уже наливался синяк, губа была разбита. «Неплохо его приложила», — решила Алиса. Слух же ответила. «Ровно через три недели после моего появления здесь». На этот раз Витор не матерился, вслух. Но по глазам можно было прочитать весь спектр эмоций, далеко не положительных.